Финансовая система Деньги — это новая форма рабства, которая отличается от прежней лишь своей обезличенностью, поскольку между хозяином и рабом отсутствуют человеческие отношения. Лев Толстой «Ибо корень всех зол есть сребролюбие» из первого послания апостола Павла к Тимофею. «Не бери от него роста и прибыли, «И бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою в мире. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли». Из книги Левит. Мораль, о которой написано в этой книге, это мораль самой природы. И, вероятно, в мире экономики нет ничего более противоестественного, чем финансовая система. Основная функция денег — быть средством распределения. Поэтому то, что деньги производят деньги, не только неестественно, но и абсурдно. Воспроизведение богатства должно совершаться природой, лона которой, оплодотворенные усилиями человека, производит все блага. Логично, что поля рождают злаки, а фабрики выпускают различную продукцию, но то, что банк из ничего создает деньги, и к тому же берет за это процент, выходит за рамки логики. Также противоестественны и то, что банки, создаваемые с небольшим начальным капиталом и не имеющие никакого обеспечения, становятся в конце концов хозяевами всего. Два века назад барон Ротшильд, финансировавший военные компании Наполеона, сказал, что если ему позволят контролировать деньги, то ему будет все равно, кто управляет миром. То есть деньги перестали быть средством, они превратились в основной источник богатства и власти, благодаря их способности к самовоспроизводству, обнаруженной банкирами. Нас приучили считать нормальным и правильным то, что реальное богатство находится в банках, которые являются лучшим местом для хранения денег и могут даже взимать за это проценты. Нам кажется, что экономическая система не смогла бы функционировать без банков и что ее стабильность и рост зависят от них, а не от богатств реально создаваемых людским трудом. Банки, первоначальная функция которых состояла в хранении чужих денег, далеко распростерли свои щупальца, захватывая в собственность все, к чему прикасаются. Имущество, промышленность, земли и даже целые страны попадают в их руки, причем почти никого не тревожит этот факт. То, как функционируют банки, На первый взгляд понять легко, но если разобраться, тут все очень запутано, и кажется, что без дьявольской магии не обошлось. Такое простое достижение богатства, господства и власти должно шокировать тех, кто зарабатывает на жизнь только своим трудом. Недоверие к деньгам, которыми оперируют банки, так же старо, как и сами деньги. Софокл утверждал, что деньги – худшие из земных зол они портят и соблазняют даже умного от природы человека, делая его нечестным. Аристотель определил ростовщичество как нарушение крематистики, политэкономии, отметив чудовищность того, что деньги, предмет, ценность которого принята условно, могут порождать деньги, имитируя производительную работу природы и незаконно исключая человеческий труд. Это чудовищно также потому, что средство превращается в цель, приводя к обладанию собственностью, не имеющей границ. Великий греческий философ уже тогда догадывался о главном несчастье будущего, о порабощении человека ростовщическим капиталом, другими словами, о нищете под маской изобилия. Искусственное воспроизводство денег известно с давних пор, когда с людей, берущих взаймы, взимались проценты. Теперь это делается через кредит, основной механизм которого вкратце рассмотрим ниже. Когда банк открывает кредит, то одним лишь фактом соответствующей записи в своей бухгалтерской книге он уже создает деньги. Кредит рассчитывается из суммы капитала и резервов банка. Эта сумма, умноженная на x, и составляет объем кредитов, которые банк может дать взаймы, то есть банк дает в долг то, чего не имеет. Платежное обязательство может переводиться, и это делает деньги абстрактными, существующими только в виде записи, фальшивыми, хотя при этом они остаются законными. Когда клиент возвращает кредит, то есть когда он выплачивает все деньги, которые занимал, вместе с соответствующими процентами, банк списывает эти деньги. Фредерик Содди, лауреат Нобелевской премии по химии 1921 года, говорил, что самой порочной и антисоциальной чертой денег, существующих в виде записи, является то, что они реально не существуют. Банки должны людям некую сумму денег, которых нет. При сделках купли-продажи с оплатой чеком происходит лишь изменение лица, которому банк должен деньги. Когда счет одного клиента дебетуется, счет другого кредитуется, и такая задолженность банка может продолжаться бесконечно долго. В древности ювелиры, принимая на хранение золото, выдавали платежные обязательства на сумму его стоимости. Вскоре они поняли, что вкладчики в среднем забирают лишь около 10% золота, поэтому стали пускать в оборот дополнительные платежные обязательства на оставшиеся 90% золота, начисляя на них процент. Другими словами, они одалживали не принадлежавшие им деньги, баснословно обогащаясь при этом. Начиная с этого момента, ювелир превратился в банкира, а товарные деньги в бумажные. Распространение подобной системы, при которой деньги создаются и уничтожаются единственно с целью наживы, приводит к постоянному искажению реальной картины экономики. Неважно, сколько в мире сырья, квалифицированные рабочей силы, технологий, хорошего транспорта и так далее, но если у людей не будет денег, чтобы купить все это, то вскоре появится бедность и нужда. Если же в обращении находится слишком много денег, то они обесцениваются, и цены на товары резко подскакивают, из-за чего становятся недоступными большинству граждан. Считается, что причиной инфляции превышение количества денег в обращении над массой товаров, а дефляции – товаров над деньгами. Все имеющиеся на рынке деньги или все денежное предложение, состоят из совокупности наличности на руках у населения и тех средств, которые люди держат на счетах в банках, текущие счета, финансовые и так далее. Но находящиеся в обращении наличные деньги лишь малая часть денежного предложения, а количество денег, полученных благодаря банковским кредитам частными лицами, возрастает и возрастает благодаря сложнейшим кредитным инструментам, например, таким, как пластиковые карты. Денежное предложение увеличивается или уменьшается в зависимости от объема предоставляемых банками кредитов, однако кредиты не являются реальными деньгами. Когда мы берем кредит, то думаем, что банк предоставляет нам деньги других вкладчиков, и поэтому логично платить процент за них. Нет ничего более далекого от реальности. То, что банк дает нам в долг, не является даже банкнотами, которые, хотя и не могут быть конвертируемы в золото, имеют хоть какую-то поддержку банка-эмитента. На самом деле, банк дает нам в долг лишь банковское обязательство, увеличивающее сальдо нашего счета, которое уменьшается, если мы выписываем чек в пользу других лиц, которые, в свою очередь, увеличат сальдо своего счета благодаря нашим платежным обязательствам, когда сумма чека будет зачислена на их счет. Таким образом, эти абстрактные деньги увеличиваются просто как цифры бухгалтерской записи и имеют призрачное существование, перемещаясь между графами «дебет» и «кредит» книг банковской бухгалтерии. Заемщик гарантирует возврат кредита своим реальным имуществом, которое может быть описано в случае, если он не выполнит обязательство вернуть всю сумму и проценты. Банк же ничем не гарантирует свое платежное обязательство, поскольку вклады его клиентов не могут служить такой гарантией. Если банк разорится, то сохранить вклады ему может помочь только центральный банк или государство, а это значит, что в конечном счете именно граждане, платящие налоги, позволят банку избежать банкротства. Конечно, банковские деньги оживляют экономику, однако товары и услуги, создаваемые благодаря им, несут на себе груз банковского процента. Необходимо понимать, что все деньги, созданные благодаря процентным кредитам – это долг, который невозможно вернуть, поскольку кредит создает деньги и поставляет их на рынок, а его возврат погашает этот кредит. Банковский долг невозможно вернуть, потому что если бы все одновременно захотели вернуть взятые ранее кредиты, то на это не хватило бы всей существующей наличности. Банки не только занимаются ростовщичеством, но и создают сложную систему, позволяющую законными средствами взымать процент. Этого они достигают благодаря платежным обязательствам без покрытия, другими словами, банк не имеет обеспечения для покрытия этих обязательств. Кстати, ростовщичество с древних времен считалось предосудительным и запрещалось как в христианском, так и в мусульманском мире. Уже со времен Константина ростовщиков презирали и сурово наказывали, ссылая на галеры, или же казнили. Папа Святой Пий V и многие другие издавали многочисленные буллы и дикты против ростовщиков. Папа Бенедикт XIV обнародовал энциклику, в которой назвал ростовщичество грехом, совершаемым при подписании договора о займе. Причем этот грех не будет менее тяжким от того, что прибыль невелика или берущий суду богат. Если кто-либо получает большую выгоду в виде процентов, чем другая сторона, то он в соответствии со справедливым договором, означающим равенство для сторон, должен их вернуть. В некоторых странах нелегальное ростовщичество и взимание процента за суду карается как уголовное преступление. В те времена, когда оно было вообще запрещено, любое взимание процента считалось ростовщичеством. Современный словарь Испанской Королевской Академии в качестве первого значения слова «ростовщичество» по-прежнему дает такое определение «любой процент, взимаемый за деньги или товар, при заключении договоров или выдачи с суд». С падением абсолютных монархий и становлением либеральных государств было узаконено взимание процента за суды. Либералы оправдывали это тем, что экономический акт не может оцениваться неэкономическими критериями, а при запрещении ростовщичества обычно ссылались именно на моральный критерий. Как в этом, так и в других вопросах либералы отстаивали идею автономности экономики, ее независимости от любой другой сферы деятельности. Точно так же несколько веков назад Макиавелли сформулировал теорию государственной правоты, чтобы утвердить независимость политики, в которой утверждал, что цель оправдывает любые средства, и ни один этический или теологический суд не должен мешать принципу исполнять свой первейший долг, то есть укреплять и расширять государство. Справедлива ли такая методика изучения предмета, когда объект изолируется от исследования, и от искажающей практики, например, от моральных критериев. Если данный подход принес успех таким наукам, как физика, то можно ли применять его также в политике и экономике, этическая цель которых не может быть иной, кроме служения человеку? Хотя в наше время взимание процентов разрешено в большинстве стран, оно не заслуживает одобрения и не становится желательным лишь потому, что закон это позволяет. С точки зрения морали, которую мы отстаиваем в данной книге, нельзя считать естественным или правильным то, что деньги-обязательства воспроизводят сами себя, постоянно создавая задолженность всего общества, которую, к тому же, невозможно выплатить по указанным выше причинам. Взимание процентов не представляло бы собой проблему, если бы они были умеренными, и банки выдавали суду из собственных средств, а не платежными обязательствами без всякой гарантии. Истинная проблема существующей финансовой системы заключается в том, что у банков есть возможность создания фальшивых, хотя и законных, денег и взимания с них процентов. Это понятно даже без углубления в сложнейшие механизмы финансовой инженерии, которые банки используют для почти беспредельного увеличения своих доходов. Специалисты подсчитали, что истинные прибыли банков составляют 16200%. Это можно продемонстрировать на следующем примере типичной банковской операции. Располагая 100 денежными единицами, принадлежащими третьему лицу, банк открывает кредит на 900 единиц. Данные 900 единиц приносят банку 9% прибыли, что к концу года даст 81 единицу чистой прибыли. Банкир выплачивает вкладчику около половины процента. Процент может варьироваться. Это означает, что 100 единиц, стоивших банку 0,5 единицы в год, позволили ему получить за тот же период 81 единицу. Производя соответствующую математическую операцию, получим 16200 процентов прибыли. Я воздержусь от высказываний по поводу данной пропорции. Однако в качестве информации хочу сказать о банковской системе в одной из латиноамериканских стран, где центральный банк позволяет другим банкам выдавать свой капитал в виде кредитов до 20 раз, то есть за каждую денежную единицу, внесенную акционерами, банк может выдавать до 20 единиц, что является баснословно выгодным бизнесом. Особенно потому, что существующие лишь на бумаге кредитные деньги ничем реально не обеспечены. Система выдачи кредитов сходна во всех странах. Чтобы кредитная операция перестала быть непропорциональной и противоестественной, необходимо значительно сократить проценты, которые так велики, что средний уровень прибыли в промышленности во всем мире просто смехотворен по сравнению с ними. Изначальное зло системы заключается не только в непомерности взимаемого процента, но и в сложности механизма, позволяющего это делать. Сущность этого зла впервые сформулировал в 1920 году председатель английского банка сэр Джошуа Стэмп. Он утверждал, что банки были зачаты в несправедливости, рождены в грехе, и пока будет позволено создавать деньги на кредитах, Банки будут владеть всей землей, а люди будут их рабами. Несомненно, сэр Джошуа Стэмп прекрасно знал, о чем говорил. Оценив власть банков, нетрудно сделать вывод о влиянии, которое оказывает на экономику планеты искусственное создание денег. Конечно, деятельность банков регулируется Центральным банком страны. Так, коммерческие банки вынуждены выполнять целый ряд обязательств от поддержания определенного денежного резерва до оплаты некоторых государственных расходов. Тем не менее, все эти обязательства никак не сказываются на невероятно прибыльном банковском бизнесе и не препятствуют инфляционным и дефляционным искажениям в экономике, связанным с созданием и изъятием искусственных денег. Хотя в классической экономической теории разработаны методы для минимизации этого влияния, Существует также другой взгляд, которого придерживаются экономисты различных идеологических течений. Они утверждают, что все экономические циклы создаются искусственно, а экономические кризисы не более, чем кризисы финансовые, рожденные кредитной системой и преследующие одну единственную цель – наживу. Папа Пий XI. В энциклике Квадрагезиму анно» о финансовой системе, концентрирующей богатство и власть у все меньшего числа лиц, указывал, власть этой группы людей стала самой деспотичной в мире. Эти абсолютные хозяева денег управляют кредитами, выдавая их по своему усмотрению. Они распределяют кровь экономики так крепко держа в руках ее душу, что никто не может даже дышать против их воли. Итак, если финансовая система резко изымает деньги с рынка именно в тот момент, когда они особенно нужны обществу, или, как говорил Папа Пий XI, высасывает кровь, которой питается тело экономики, то происходят сокрушительные кризисы. Например, кризис 1929 года. Этот великий экономический кризис, принесший разорение и отчаяние миллионам людей, был представлен как неизбежное последствие проведения в жизнь либеральной доктрины. Утверждалось, что постулат либералов о свободе действий требовал от рынка такой чистоты, которая никогда не может быть достигнута. Ее недостижимость объяснялась существованием монополий и других факторов, которые постоянно искажают цены, манипулируя ими и выдавая это за свободную игру спроса и предложения. На самом деле, уже тогда концентрация финансов в трестах и холдингах и концентрация торговли в картелях, навязывавших собственные цены рынку, привела к абсолютному преобладанию банковской системы над промышленными предприятиями и корпорациями. И это превосходство впоследствии позволило манипулировать экономической жизнью путем таких искусственных кризисов. После кризиса 1929 года Все государства приняли меры по контролю за финансовой и экономической политикой, а также за государственным бюджетом. В США это была так называемая политика New Deal, новый курс, введенная Вашингтоном. Ее основные положения совпадали с постулатами английского экономиста Кейнса. Хотя эти меры и не помогли избежать новых кризисов, но позволили уменьшить их масштабы. Поскольку кризисы продолжают повторяться с определенной периодичностью, затрагивая сегодня одни страны, завтра другие, то возникает вопрос, не правы ли экономисты, считающие, что инфляции и дефляции имеют исключительно финансовое происхождение? В 1929 году в Соединенных Штатах Америки ничто не предвещало депрессии. Поля давали урожай, зернохранилища были заполнены, промышленность работала эффективно. Уровень безработицы был низким, средства связи с начала века значительно улучшились, на складах было достаточно товаров для обеспечения населения. Все шло хорошо, всего хватало, за исключением денег. Экономика была здоровой, но внезапно из обращения были изъяты многие миллиарды долларов, когда брокеров обязали срочно вернуть кредиты. Все рухнуло. Без денег, являющихся кровью экономики, нельзя было ни покупать, ни инвестировать. Разорилось 145 тысяч предприятий, скоропортящиеся товары гнили на складах, но банки кризис не затронул, потому что они возвращали свои кредиты, накладывая арест на имущество, под гарантию которого те были даны. Когда кредиты опять начали выдаваться, и экономика оживилась, это имущество было продано по гораздо более высокой цене. Любопытно, что в период кризисов финансовая система ничего не теряет или выигрывает даже больше, чем в период процветания. Логично было бы, что в условиях неблагоприятной экономической ситуации плохо придется всем. Но банков это не касается, ведь если банковская система сама провоцирует кризис, то естественно, что в результате она оказывается в выигрыше. Мы говорим о выдуманных деньгах и об искусственных экономических кризисах, о финансовой системе, которая, подобно вампиру, гипнотизирует и контролирует организм экономики, поглощая всю его энергию. Содди, процитированный выше, указывал, что банкиры, начавшие свое дело практически без гроша, добились того, что мы все оказались в ловушке, и прямо или косвенно превратились в их должников. Похоже, общество не осознает этого, продолжая поддерживать то, что Бачака назвал грабежом веков. Трудно поверить в существование такого грандиозного воровства, о котором люди даже не догадываются, а правительства не делают ничего для исправления ситуации. Но если взглянуть на долги государств и проценты, которые они обязаны выплачивать ежегодно, станет понятно что они сами являются жертвой этой системы и не могут полностью осознать свое положение. В конце 2012 года долг Соединенных Штатов Америки достиг 16,4 триллиона долларов, а обслуживание этого долга и процентов по нему в 2011 финансовом году стоило свыше 460 миллиардов долларов. Каждый американский ребенок в 2012 году уже при рождении был должен 52 тысячи долларов. Если самая могущественная страна мира должна такую сумму денег, то стоит задуматься, в чем же заключается ее могущество. Можно также задать более прямой вопрос. Не кредитор ли Соединенных Штатов на самом деле обладает этим могуществом? Хотя долг более слабых государств и меньше, Их положение не менее серьезно. Наоборот, они полностью зависят от международной финансовой системы. Нет никакой возможности избежать этой зависимости, поскольку, как говорилось выше, не существует достаточного количества реальных денег для полной выплаты долга, образованного из денег, существующих только в записи, которые банки создают из ничего. По-видимому, именно этого банки и добиваются вечно поддерживать подобную зависимость, чтобы овладеть имущественными благами, гарантирующими кредиты. Власть международной финансовой системы возрастала по мере того, как государства теряли контроль над деньгами, вероятно, вследствие смещения политиков с важных экономических постов. Борьба между политикой и экономикой ведется со времен промышленной революции. С тех пор, как Сен-Симон заявил, что управление людьми уступит место управлению вещами, политика постепенно утрачивала свое романтическое и идеалистическое содержание, уступая различным формам технократии. Ноу-хау постепенно заменило политическое сознание, или, другими словами, техника заменила идеологию. Технократия постоянно пытается снизить престиж политиков, иногда и не без основания. Бернхэм писал, что специалисты по средствам, то есть техники и администраторы, в конце концов заменят специалистов по целям, политиков и идеологов, польза от которых в сложных индустриальных обществах сомнительно. Тот же смысл имеет тезис о конце идеологий, популяризированной Дэниелом Беллом, утверждавшим, что идеологии – пережитки прошлого поскольку современная интеллигенция западного мира уже пришла к единому пониманию всех основных вопросов. Многие политологи, в частности Раймонд Арен, настаивали на том, что крайние идеологии должны исчезнуть. По словам Кестлера, противостояние левых и правых лишено смысла. Экономист Гелбрейт также утверждал, что технические аспекты будут со временем все более превалировать над политическими. Поэтому у соперничающих партий будут одни и те же стратегические цели. Вся технократическая идеология была направлена на отстранение политиков от решения технических проблем, особенно в сфере экономики. Технические эксперты, являющиеся по сути доверенными лицами международной финансовой системы, постепенно смещали политиков различных государств с важных экономических постов. В первую очередь с тех, где принимаются важные решения, такие как девальвация валюты, установление межбанковского процента, приватизация государственных предприятий. Последние нередко продаются за бесценок к имущим, при этом обесцениваются коллективные усилия, вложенные в их создание. Можно сказать, что первая крупная победа технократов состоялась 21 декабря 1913 года когда Конгресс США, при отсутствии многих его членов во время Рождества, добился принятия закона о Федеральном резерве. Это привело к созданию Совета Федерального резерва, частной корпорации, слегка замаскированной под государственную, которая получила монополию на эмиссию денег в стране. При этом был проигнорирован конституционный принцип, установленный отцами-основателями страны, гласивший Конгрессу принадлежит власть осуществления денежной эмиссии и регулирования стоимости денег. Все было сделано под тем предлогом, что деньги необходимо оставить банковским экспертам, так как политики ничего не понимают в экономике. Постоянные экономические кризисы того времени, последний из которых произошел в 1907 году, привели к необходимости создания единого эмитента банкнот – Центрального банка. В конце XIX века все страны пришли к этому решению, стремясь обуздать хаос многочисленных денежных эмиссий на своей территории и одновременно решить проблемы с наличными деньгами. В одних лишь Соединенных Штатах деньги выпускали 25 тысяч национальных банков. В 1913 году было принято решение не создавать Государственного Центрального Банка, потому что помимо изложенного выше технократического предлога, Это несовместимо с федеральной системой и принципом самостоятельности штатов, а также потому, что Центральный банк не сможет быть эффективным на такой большой территории. И тогда, чтобы избежать новых кризисов из-за нехватки наличных денег, как это произошло в 1907 году, вместо Центрального банка был создан Федеральный резерв. Все это не помогло избежать Великой депрессии 1929 года, о которой уже говорилось. С этого времени, когда правительству требуется больше средств, чем оно получает от сбора налогов, оно обращается в Федеральный резерв с просьбой об эмиссии, предположим, 500 миллионов долларов. Если решение одобряется, Конгресс выдает разрешение Департаменту финансов напечатать 500 миллионов долларов в бонах США. Эти боны передаются в Федеральный резерв, который оплачивает расходы на эмиссию запрошенных правительством долларов. Вследствие подобной операции народ оказывается должным Федеральному резерву 500 миллионов долларов и проценты, накапливающиеся до момента, пока долг не будет выплачен. Вследствие такой практики уже в начале 2013 года народ Соединенных Штатов оказался должен Федеральному резерву свыше 16,6 триллиона долларов, а проценты по ним достигли более 18 миллиардов долларов в месяц. Как сказал Чарльз Линдберг, летчик, национальный герой Америки, принятие закона о Федеральном резерве фактически узаконило существование невидимого мирового правительства. Американские конгрессмены, принявшие такой несправедливый закон, проигнорировали предупреждение Томаса Джефферсона о том, что если когда-нибудь американцы позволят частным банкам контролировать эмиссию денег, то в конце концов их лишат всего, и однажды их дети проснутся бездомными на завоеванном их предками континенте. Доллар, основная валюта международного рынка, выпускается 12 частными банками, которым Федеральный резерв доверил эту функцию. Нити американской денежной системы находятся в руках Совета управляющих Федерального резерва. Они же контролируют и международные финансы. При такой ситуации правительства различных государств мало что могут, а фактически ничего и не делают. Их экономика и валюта колеблются в ритме, определяемом крупнейшими мировыми банками. Конечно, сильное государство, политики которого честны и независимы от экономических интересов международной финансовой верхушки, способно переломить эту злополучную тенденцию отдельное национальное государство это последнее серьезное препятствие мешающее мировой финансовой власти достичь абсолютного господства Эдмунд ротшильд однажды заявил что нация как структура должна исчезнуть если как предсказывал партнер ротшильдов и рокфеллеров банкир варбург родина нация государство растворяться в таком международном порядке, то у общества почти не останется возможностей защититься от этой мировой власти. В целом, более активные европейские государства до вступления в Евросоюз были частично защищены от этого влияния. Но сможет ли в будущем Европейский Союз, обладающий размытой политической властью и независимым от правительств Центральным банком, созданным по модели Центробанка Германии, гарантировать сохранение этой независимости? Не стала ли евро, европейская валюта, удобным инструментом для облегчения контроля над финансами Старого Света? Очень сложно перестроить финансовый мир в соответствии с иными, более справедливыми принципами и встать на путь истинной независимости, поскольку налицо противоположная тенденция. Финансовая власть, дающая взаймы то, чего у нее нет, и берущие за это проценты, действуют как фокусник, создавая деньги из ничего. Если вытаскивать деньги из шляпы их профессия, трудно ли им будет подкупать предпринимателей, политиков, профсоюзных деятелей, целые учреждения и корпорации? Эти несуществующие деньги наводнили рынок. Мы живем на средства, взятые из будущего через долгосрочные кредиты, для возвращения которых мы должны работать всю свою жизнь. Кроме самого кредита, мы обязаны выплачивать проценты по нему, а также налоги, направляемые государством на оплату процентов по внешнему долгу. В итоге, на грядущие поколения возлагается тяжкое бремя оплаты долгов государства. В этом заключается рабство наших дней. Мы рождаемся в долгах, и более половины жизни работаем бесплатно, чтобы платить налоги и возвращать кредиты с процентами. Мы так привыкли к этому, что не можем представить мир без кредитов и не догадываемся, что истинный кредит – кредит означает верить – основывается на богатстве человеческих качеств заемщика, а не на надежности банка. В действительности банки несостоятельны потому, что дают в долг то, чего у них нет. Для выдачи кредитов они сами занимают суммы до 20 раз превышающие их капитал. К тому же кредит – не реальные деньги, а лишь платежные обязательства. Предприниматель производит товары, строит дома на деньги, взятые в кредит. Мы покупаем эти товары у посредника, также использующего кредит для их приобретения. Все это, с учетом последующих процентов, создает непропорциональную разницу между себестоимостью и розничной ценой, которую оплачивает потребитель. Из-за существующей финансовой системы все производимые товары приобретают дополнительную стоимость, избежать которой невозможно, поскольку общество помешалось на потребительстве. В одной из предыдущих глав уже шла речь о безудержном стремлении к удовольствиям, как об одной из причин, ослабляющих волю. С тем же рвением неудовлетворенный потребитель, представляющий собой социальный стереотип, поглощает все производимое экономикой. Когда любой товар, пусть даже самый абсурдный и бесполезный, широко разрекламирован, он сразу же становится желанным и кажется незаменимым для утоления ненасытного чувства мучительного беспокойства. Реклама, воздействующая на подсознание, прекрасно выполняет свою роль, глобальный смысл которой состоит в том, чтобы человек никогда не удовлетворил полностью желание потреблять. Для этого ему всегда предлагают новый объект желания и кредит для покупки. По словам Конфуция, счастье состоит в том, чтобы желать то, что имеешь. Очевидно, что цель нынешней финансовой системы заключается как раз в противоположном. Поддерживать потребительскую лихорадку и заманив человека в беспощадный капкан кредита, поработить его до самой смерти. Современное общество живет в сетях финансовой системы. Его гложет та же ненасытная страсть, что терзала мифического тантала. Чем больше он пил, тем сильнее страдал от жажды. Неудовлетворенный потребитель покупает вещь за вещью. За этим стоит бессознательное желание повысить самооценку способом иметь, а не способом быть. Ослепленный желанием, он не может остановиться и, как закоренелый игрок, тратит все свое богатство, не в силах понять, что так он отдает заклад собственное будущее и будущее семьи. Он также не понимает, что его внутреннюю пустоту никогда не смогут заполнить ни удовольствие, ни потребление материальных благ. Пока международные финансы, не начнут на самом деле служить обществу, а не наоборот, этика останется в забвении.